Глава двадцать четвёртая. Эрнест. Несколько дней спустя Эрнест закончил работу и спустился на мозаичный пол пустого атриума. Он собирался уже отправиться домой, когда кто-то окликнул его сзади. Ченг спускался по мраморной лестнице, его черно белые кожаные модельные ботинки выстукивали по ступенькам фальшивую мелодию. «Ты уволен», — заявил Ченг. Эрнест подумал, что ослышался, Дела в клубе шли хорошо, и Айе была довольна. «Я не понимаю». «Ты уволен. Теперь понимаешь? И не приходи сюда больше». Эрнест заволновался. Ему нужна была эта работа, чтобы обеспечивать Мириам, к тому же он не хотел оставлять аи Чен, который его недолюбливал, должно быть, что-то подозревал. И Эрнест тоже не испытывал особой любви к жениху своего босса, раздражительному и деспотичному человеку. Он спросил бы уаи но она, как говорили, приболела и не выходила на работу после их поцелуя. Айи об этом знает. «Если увидишься с ней снова, я тебя убью». Ченг закатал рукава своей рубашки. Он вел себя, как избалованный школьник. Если им суждено было подраться, так тому и быть. Эрнест шагнул вперед. «Если я держу победу, я останусь». Удар Ченга был быстрым и тяжелым. Эрнест отбил его. Второй ногой в живот вызвал у Эрнеста стон, но он отплатил ему, сделав подсечку. Ченг упал плашмя на пол и громко выругался. Улыбнувшись, Эрнест протянул руку. Мир? Глаза Ченга метали молнии, но он принял протянутую руку, забинтованную, и вместо того, чтобы подняться на ноги, он потянул Эрнеста на пол и ударил по ней локтем. Ослепленный мучительной болью Эрнест взвыл, катаясь по полу, Сквозь туман в глазах он разглядел над собой красивое лицо Ченга. «Отвали уже странец!» Эрнест поднялся на ноги и, пошатываясь, вышел на улицу. Утро было холодным, предрассветный воздух колыхался вокруг него, словно тёмная вода. Он проиграл поединок и потерял работу, которая обеспечивала Мириам. И квартиру. Выселят ли его? У него не осталось никаких сбережений. И Айи. У него не было возможности увидеть ее после того, как он поцеловал ее. Он ковылял по улице, когда услышал тихий голос. «Тяжелый день?» Подняв голову, он увидел полицейского сикха, который арестовал его много месяцев назад. Тот стоял возле трамвайной остановки и курил. «Доброе утро, сэр», — настороженно ответил Эрнест. «Все в порядке?» «Лучше и быть не может. Не волнуйтесь». «Я здесь не для того, чтобы арестовать вас. Тут продают лучшую самосу в городе. Сигарету?» Он взглянул на забинтованную руку Эрнеста. Кровь пропитала серую повязку, запачкав его рукава. «Спасибо». Эрнест поюжился. Боль в правой руке сводила с ума. Пальцы онемели. Он прижал её к животу и взял предложенную сигарету левой рукой. сик прикурил её для него от дорогой серебряной зажигалки. «Вытрите лицо». «Вывесь в крови». Сикх, возможно, и был самым здоровенным мужчиной в Шанхае, но он обладал самым мягким голосом. Он был хорошим полицейским, несмотря на всё, что между ними произошло. «Меня зовут Эрнест Рейсман, сэр. Джио Тиродития Мерчандани. Зови меня Джио». «Джио». Эрнест курил, глядя на улицу, где начали появляться одноколёсные тачки, велосипедисты и продавцы Туфу. Им навстречу ехал грузовик с японскими солдатами в форме цвета хаки, которые держали в руках винтовки со штыками. «Я сегодня потерял работу. Тяжёлый день». Грузовик проехал мимо. Несколько солдат пристально посмотрели на его лицо и окровавленные бинты. Джо потянул его за руку. «Повернись и продолжай идти, Эрнест». «Что происходит?» «Ничего. Волноваться не о чем». Прошлой ночью произошло столкновение между японскими солдатами и членами Совета. К счастью, мы были там, но мой сослуживец застрелил солдата. Японцы ведут расследование. К тебе это не имеет никакого отношения, но лучше держаться подальше от их глаз. По возможности, избегай их. Эрнест кивнул. Они свернули в переулок. Не уходи. Давай докурим. Вернувшись домой, Эрнест вспомнил, что на следующий день у Мириам должна была состояться бармитсва. Поэтому он встал рано утром, умылся и надел свою последнюю хорошую оксфордскую рубашку, стараясь беречь правую руку. Она опухла и болела. Он боялся, что ему понадобится очередной визит в больницу. Когда он приехал в школу, Мириам вышла навстречу ему, одетая в его другую оксфордскую рубашку, единственную приличную рубашку, которую он ей отдал, и черные брюки выглядела она несчастной. «Ты готова?» Он собирался купить для нее приличную одежду для девочек, когда найдет новую работу. «Ты опоздал, Эрнест». «Во сколько церемония? Ты говорила, что она состоится утром. Разве нет?» «Да, но церемония была вчера. Вчера!» Ему хотелось пнуть себя. Он забыл обормить с Вемирием, и она прошла через самый важный ритуал в своей жизни в одиночестве «Прости меня, Мириам, я был...» «Тебе наплевать на меня. Никому нет до меня дела. Служба была ужасной. Не такой, как Бармитсва у мальчиков. У нас не было полной алиектори. Нас заставили всех собраться вместе, не позволяли мне читать Тору». Она всхлипнула. «Но это все равно...» «Меня все здесь ненавидят!» Бедняжка Мириам. Она хотела найти работу, но ее ограбили. Затем она хотела провести настоящую бармицву Но ей разбились сердце. Она была лишена чтения Торы, лишена присутствия своей семьи. Он извинялся снова и снова, но Мирям лишь рыдала и рыдала. Когда она, наконец, успокоилась, он спросил её о школе. Она ответила безразличным голосом, что изучала молитву, музыку и английский язык, и только что начала играть на скрипке. Она хотела сдать Оксфордские Кембриджские международные экзамены перед окончанием школы, поскольку мистер Блэкстоун сказал, что как только она их сдаст, она сможет поступить в Ассерский колледж в Америке. Мистер Блэкстоун даже позволил ей позаимствовать свой словарь Вебстера, и она каждый вечер читала его перед сном. Америка, именно оттуда мистер Блэкстоун был родом, но это было так далеко. Так сказал мистер Блэкстоун. Что ж, он хороший человек. Ты должна быть ему благодарной. Я ему благодарен. Эрнест счел обязательным сказать это, пусть даже он не слишком хорошо знал мужчину с баритоном. А как миссис Блэкстоун? Монотонным голосом Мириам ответила, что миссис Блэкстоун мучилась мигренями, не любила шум и целыми днями лежала в постели. Но они хорошо питались, иногда ели горох, каждый день выпивали по стакану молока и по воскресеньям ели мясной хлеб. Когда пришло время уходить, Эрнест попытался обнять ее, Но она холодно посмотрела на него, отвернулась и ушла. Ближе к вечеру Эрнест отправился в ночной клуб. Он хотел увидеть Айи и объяснить, почему его не было на рабочем месте. Возможно, он мог бы вернуть свою работу. Он отчаянно нуждался в деньгах, чтобы внести ежемесячную плату за школу, экзамены, о которых упоминала Мириам, оплатить посещение больницы и, конечно же, арендную плату. Но самое главное – Он хотел увидеть Айи. Когда он подошёл к зданию, менеджер Ванг поприветствовал его. Сожаление было написано на его лице. Он сказал, что Эрнест, пожалуй, был у него единственным другом из другой страны. Но он не мог позволить ему войти в клуб. Ченку отдал такой приказ. «Мисс Шау лучше себя чувствует?» – спросил Эрнест. Менеджер Ванг пожал плечами.